Глава 23 В душе снова поднимается злость. Отчасти? Лишь отчасти. Я могу принять, что решение по поводу преданного загаротом. В конце концов, сундуки не что иное, как плата медведя за статус графского тестя. Это не мои деньги. Но содержимое ларца даже медведь вслух признал, мое личное имущество, и не мужчинам распоряжаться. Только вот право собственности — это одно, а унести тяжелый ларец — другое. Гаррету даже отказывать мне не нужно. Всего-то предложить разбираться со своим имуществом самостоятельно. И определенная правда в его словах будет. «Господин Пеггер, не беспокойтесь». Набор зелий не повлияет на общий вес серьезным образом. Разумеется, мы не станем рисковать переходом. «Как угодно, ваше сиятельство», — цедит медведь. «Спасибо», — улыбаюсь я. Гаррет приподнимает уголок губ, его улыбка расцветает в его глазах. На миг трюм словно перестает существовать. Есть только мы вдвоем. Идилю разбивать строгое покашливание. Представителю страховой наши с Гаратом переглядывания совершенно неинтересны. Убедившись, что ларец я забрала, он разрешает уложить осмотренные свертки обратно в сундук и опечатывает его магией. «Предлагаю продолжить в моей каюте», — приглашает капитан. Все держатся, как ни в чем не бывало, словно только что не было этой непонятной инициации. Только гард поглядывает на меня, готовый в любой момент подхватить, поддержать. Мы поднимаемся наверх, и подъем по лесенке, совсем небольшое усилие, дается мне неожиданно тяжело. Меня снова охватывают слабость и головокружение. Поэтому я почти не слежу, куда мы идем. Лишь отмечаю... Что чиновник запечатал трюм магией, причем изнутри. Магический узор паутины оплетают сундуки, стены, пол и потолок. Даже если разобрать, например, половицы в непредусмотренном для спуска месте, незаметно подменить сундуки не получится. Капитанская каюта оказывается неожиданно просторной. У стены широкая койка под идеально заправленным одеялом. Большую часть пространства съедает стол, от края до края, укрытой картой. Дневной свет льется через иллюминатор, за которым видна вода. Чиновник рассыпает свои бумаги поверх карты, чешет под глазом, и я заставляю себя встряхнуться, собраться. Сейчас не до любопытства. Надо разобраться со страховкой. То, что Гаррет уперся по поводу корабля, мне не нравится но я все же попытаюсь понять, в чем подвох. Только вот подвоха как будто и нет. Хмурясь и бормоча под нос, чиновник скрупулезно вносит в договор все, что описал в трюме, и переходит к разъяснению условий, а сам договор передает Гароту. Я без стеснения пристраиваю голову мужу на плечо. Пусть подобная близость на глазах у посторонних сто раз неприлично — Я не пропущу ни одного пункта». гарот хмыкает и уступает мне документ. «Ваше сиятельство?» — ухает медведь. «Да не же интересно». «Вы в край избаловали Даниэллу». Но Гаррет в ответ на упрек, лишь веселее улыбается. «Мне нравится». «Приятно». Пока мужчины припираются, я совершаю интересное открытие. Юридические тяжеловесные конструкции почти не вызывают у меня затруднений. Я вполне понимаю суть написанного. Куда больше затруднений с морской спецификой. Сколько ни пытаюсь, я не могу уловить, в чем подвох. Любые проблемы с кораблем, которые приходят мне на ум, указаны в страховке. Потопление, пожар, атака пиратов на большой воде. «Мы пойдем вот здесь, леди!» Капитан сдвигает документы чиновника и чиркает ногтем по карте. «Зеленая черепаха должна выйти из порта и двигаться вдоль побережья на восток и дальше, обогнув выступающий полуостров, пройти лабиринт фьордов и выйти к побережью графства». Корабль пойдет вдали от основных маршрутов. Хм. Вот, смотрите. Обитаемые земли заканчиваются задолго до фьордов. Деревеньки рыболовов никому не интересны. Но даже там он снова ведет ногтем. Страховка действует. И в случае нападения вашему супругу будет выплачена компенсация. Я не нахожу к чему придраться и город кивает подписи в документе три печать самого чиновника росчерк медведя и изящная монограмма гарата оригиналов соответственно тоже три мое участие даже формальное не требуется медведь поднимается из за стола и с хрустом разминает ручище я ловлю его брошенный на мой ларец взгляд Медведь морщится, что-то прикидывает и подозрительно смиряется с потерей. А почему? Может, я по подвох вообще не там? Может, дело не в доставке приданного, а в чем-то еще? Чиновник, коротко попрощавшись, уходит. Его провожает капитан. А мы, медведь, Гарретт и я, остаемся втроем. И медведь надувает щеки. Как вы себя чувствуете, Даня? Не обращая на него внимания, спрашивает Гаррет. Сообщение о том, что вы в столице, граф, уже на пути к императору. Перебивает медведь. Простите за прямоту, но не в ваших интересах. Затягивать пребывание в городе. Я бы не хотел! чтобы Даниэлла была приглашена к его величеству на аудиенцию. Почему это? Вскидываюсь я. Я сама не хочу предстать перед императором. Это слишком. Потому что ты не обучена придворному этикету. Думаешь, его величество будет терпелив к твоему невежеству? Оказаться обвиненной в оскорблении короны Я точно не хочу. Но у меня на город были планы. Дани, нам действительно лучше вернуться. Соглашается Гаррет. То есть нам нужно успеть вернуться в графство до того, как здесь, в столице, нам создадут проблемы? Все мои планы в очередной раз идут прахом. Медведь кивает. Разбирательство ни к чему, граф. Я настаиваю на переходе. Буду вам очень признателен, дорогой тесть. Да что происходит? И почему у меня такое чувство, будто сейчас я упустила какой-то важный смысл? События разворачиваются стремительно. Высунувшись из каюты, медведь отдает распоряжение. Но кому и какие именно, услышать не удается. Я... Воспользовавшись моментом, разглядываю карту. Пытаюсь понять, с какими территориями у графства есть связь. Но выходит, что ни с какими. Вскоре возвращается капитан и гостеприимно предлагает чай, обещая редкий сорт, но медведь отмахивается. В каюте мы не задерживаемся, и капитан провожает нас до трапа. «Вам действительно интересны слезы солнца?» Звенит в ушах его полушепот. Поднять эту тему было ошибкой. Большая часть строений в порту из дерева. Я замечаю всего пару каменных зданий, и медведь увлекает нас в одно из них. Оказывается, что в порту есть свой переход. Спрашивается, зачем мы тогда тряслись на лошадях? Видимо, есть причины. Либо переход удовольствия дорогое даже для купца, готового выставить за брак с графом, Несколько набитых золотом сундуков либо не полезен, либо... Пока я перебираю варианты, маг открывает переход. Зеркало узкое, и Гаррету приходится повернуться боком. «За багажом запрещено!» «Это личная собственность!» Тотчас вмешивается медведь. «У меня внутри все обрывается». Если Гаррет сейчас попытается отдать ларец... Но муж приятно удивляет. Он просто шагает вперед. «Нельзя!» «Это личная собственность графини. Дополняю я медведя и тоже скрываюсь в арке». Медведь замыкает. Интерьер знакомый. Переход привел нас в берлогу медведя, и я радостно вспоминаю про планы. Нам ведь нужно продовольствие. Едва ли крупы и корнеплоды, которыми нас кормит тетушка Хлоя, доставляли кораблем. Почти наверняка сыграла магия. То есть вес, который можно с собой протащить, хоть и критичен, но... Додумать я не успеваю. «Поторопимся от беды», — бормочет медведь. Он отходит к стене, прикладывает ладонь, и одна из плиток отходит в сторону, открывая тайник. Я удивляюсь, что медведь позволяет нам с Гарретом увидеть. Только вот в тайнике нет ничего особенного. Несколько кругляшей, один из которых медведь вынимает и прикладывает к зеркалу. По стеклу бежит рябь, и отражение тотчас сменяется видом на бескрайние снега с северного побережья. А зелья — Грубовато напоминаю я. «Потом. все потом», — отмахивается медведь. «Я был рад встрече, дорогой тесть». «Взаимно». Медведь слегка кланяется. «Я понимаю, что бесполезно пытаться добиться чего бы то ни было, вместе с гаротом окунаюсь в зиму. Первое, что я делаю, это подхватываю припорошенное снегом одеяло. Я закутываюсь, но на улице одеяло промерзло, и толку от него чуть. Когда я оборачиваюсь, переход уже закрыт. Странное ощущение. Какая-то незавершенность. Только вот скальный берег — не лучшее место для рефлексии. Я мигом вспоминаю, что туфельки нам не тканевые, даже не уличные. Воздух как будто стал еще холоднее, и город без лишних слов — увлекает меня в дом, прямиком на кухню, где хлопочет тетушка Хлоя. Вчерашний день словно повторяется, только криво, искаженно. Я, вновь замерзшая, отогреваюсь перед очагом, тяну к оранжевому ржавому огню ладони. Вновь тетушка заваривает для меня свой волшебный отвар и Гаррет придерживает для меня чашку. На кухне, кто бы сомневался, появляется бетти старшая сестер молча обливает меня презрением и кивает на кувшин с отваром тетушка позволив себе вздохнуть с легкой укоризной наливает порцию для бетти я замечаю что гаррет отказывается заварки у нас дефицит в отличие от меня бетти не садится пьёт стоя и смотрит на меня с высоты своего роста. Она замечает ларец. «Гаррет, это и есть преданная твоей драгоценной супруге. Вместо обещанных ста тысяч имперских золотых дублонов господин Пеггер отсыпал горстку, как и ожидалось от купца». «Бетти, разве я не права? Господин Пеггер...» «Оставил вас ни с чем!» «Леди, прежде чем обвинять моего отца, проясните либо зрение, либо разум. Опечатанное личное имущество никак не может считаться приданным». «А тварь действует волшебно. Я больше не чувствую себя отмороженной сосулькой. Оттаиваю. Прихожу в себя». «Бетти понимает, что обмешурилась». Фыркнув, но теперь не презрительно, а маскируя собственную неловкость, она отставляет чашку с недопитым отваром на стол и быстрым шагом уходит. Как вы себя чувствуете, Даниэла? Мы снова на вы? Спасибо. Я в порядке. Гаррет, мы можем поговорить? Да, тетушка, у нас неприятность случилась. Попробуй поискать для графини сменную обувь и еще одну пару чулок. Все, что были, мы потеряли. Ох, Лишенька! Сию секунду. Сплеснув руками, кухарка уходит. Гарри берет недопитую чашку, опрокидывает в себя остатки отвара. О чем вы хотели спросить, Даниэла? У меня миллион вопросов, но начну я с главного. «Гаррет, что такое инициация и что с ней не так? За что офицер собирался меня задержать? Почему инициацией мог заинтересоваться император?» Я выдаю вопросы один за другим, не давая гароту и слова вставить. «Почему на злости? А как еще бывает? Что означает инициация?» «Я уже повторяюсь?» «Я выдыхаю». И понимаю, что с инициацией действительно что-то не так. Иначе почему у Гаррета взгляд бегающий?»